Но все это уже отошло в прошлое. Она не хотела больше несбыточных грез. В том сне, которого она жаждала, ее не посетят видения. Она решила убить себя. Ей живо вспомнились слова, сказанные Деннису на Дерекском вокзале. В бессознательном жутким предчувствии она сказала ему, что сделает это, если он покинет ее. У нее осталось одно прибежище смерть. Никто не знал, что она прятала у себя в спальне пакетик лимонной соли, стащенный с верхней полки в чулане за кухней. Сегодня она ляжет спать, как всегда, а утром ее найдут в постели мертвой. Ее ребенок живой, но еще не живший тоже умрет, и это самое лучшее для него. Они похоронят ее вместе с нерожденным ребенком в сырой земле, и все будет кончено и для нее настанет покой. Она встала, отперла ящик. Да, пакетик цел. Не Недрогнувшими пальцами, она немного отогнула бумагу в одном конце белого пакетика и смотрела на его содержимое. Она машинально подумала. Как странно, что эти невинные на вид кристаллики таят в себе такую грозную, смертоносную силу. Но ей они не грозили. Ей не сулили милосердную помощь. Одно быстрое движение, и они дадут ей возможность освободиться от беспросветного рабского существования. Глотая их, она судорожным глотком как бы хлебнет последний горький осадок жизни. Она хладнокровно подумала, что надо будет, уходя наверх спать, захватить с собой в чашке воды, чтобы растворить кристаллы. Мэри положила на место пакет, закрыла ящик, потом, воротясь к окну, села и снова принялась вязать. «Надо кончить сегодня чулок отцу». Подумав об этом, она не ощутила никакой ненависти к нему. В ней как будто умерли все чувства. Отец с того дня ни разу с ней не заговаривал. Рука его зажила. Его жизнь шла без перемен, и после ее смерти будет идти так же, с той же неукоснительной размеренностью, в том же надменном равнодушии, и также мать будет ублажать его и рабски служить ему. Мэри на мгновение перестала вязать и выглянула в окно. Несси возвращалась из школы. В душе мэри проснулось сострадание, впечатлительной сестренки, которая в последнее время словно заразилась от нее печалью. Ей было жаль оставлять Несси. Бедная девочка. Она будет совсем одинока. Но странно, маленькая фигурка не вошла в калитку, а остановилась. И в сгущавшихся сумерках видно было, как она делала какие-то непонятные настойчивые знаки. Это была не Несси, а какая-то другая девочка, которая упорно стояла под дождем и махала кому-то наверх рукой, выразительно вместе с тем таинственно. Мэри внимательно вглядывалась в нее, но как только девочка это заметила, она перестала делать знаки и убежала. Показались двое прохожих и скоро скрылись из виду. Улица снова была пустынная и темна. У Мэри вырвался вздох. Рассеялась смутная неосознанная надежда. Она машинально протерла глаза и безмолвно закрыла их руками. Но вот она тняла руки и тотчас же увидела, Снова девочку, еще усерднее еще настойчивее делавшую ей знаки. Мэри глядела, ничего не понимая, потом решив, что она жертва какой-то странной галлюцинации. Я ожидаю, что видение исчезнет, та же мгновенная магически, как появилась, она медленно, недоверчиво открыла окно и высунулась наружу. Тотчас жизни ясного мрака полетел какой-то круглый предмет, брошенный безошибочно меткой рукой. Ударился о плечо Мэри и с глухим стуком упал на пол, а улица в ту же минуту опустила. Мэри машинально закрыла окно и села. Она сочла бы все происшедшее обманом чувств, если бы на полу у ее ног не лежал снаряд, пущенный в нее из надвигавшегося вечернего мрака. Словно миниатюрный метеор, упавший с невидимого неба. Она пристально угляделась в круглый предмет. Это было яблоко. Мэри нагнулась и взяла его в руки. Оно было гладкое, точно отполированное и теплое, как если бы его долго сжимали горячие человеческие руки.